«Пять часов четырнадцать минут. Фредерик, штат Мэриленд». Грей еще раз окинул крышу взглядом. Пожарная сигнализация продолжала надрываться, но он не обращал на нее внимания. Он размышлял, пытаясь поставить себя на место террористки. Как бы он действовал сам, если бы перед ним стояла такая же задача? Грей нагнулся. Скорее всего, женщина спрятала емкости с бацилами совсем недавно, сразу после вчерашнего ливня. Внимательно приглядевшись, он заметил, что ровная поверхность песка на рубероиде где-то потревожена. Обнаружить это было нетрудно, поскольку Грей знал, что женщина обязательно должна была пройти через эту дверь, единственный проход на крышу. Он пошел по следам, и они привели его к вентиляционной отдушине. «Ну, разумеется».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 Поднявшись с колен, Грей быстро осмотрел бомбу. У него не было времени разбираться в хитросплетениях проводов. Заряд сработает в любом случае. Сейчас главное — убрать его подальше от здания, от зоны большого взрыва и желать над самого себя. Ноль сорок Оставался единственный шанс. Грей сунул бомбу в нейлоновую сумку на поясе и отбежал к двери пожарного выхода. Рев сирены вызвал переполох. И все прожекторы были направлены на этот корпус. Однако охранникам ни за что не успеть сюда вовремя. Единственный шанс. Он должен сделать это, пусть даже ценой собственной жизни. Грей повернулся спиной к двери и рванулся по направлению к краю крыши. Достигнув его, он подпрыгнул и прилетел через кирпичный пропет. Под ним разверзлась пропасть глубиной в шестерой.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 Грей летел по воздуху. Земля неотвратимо приближалась, а он молил, чтобы знание законов физики, умение анализировать сочетание факторов скорости, траектории и векторов не подвели его. Он готовился к удару. Двумя этажами ниже на расстоянии в двадцать ярдов его встречала круглая крыша восьмого яйца. Сферическая стальная поверхность гигантского контейнера вместимостью в миллион литров блестела, от тут и не Грей слегка изогнул силы, чтобы удар пришелся на ноги. Время как будто ускорилось. А может быть, это он ускорил свое движение? Его ноги ударились в поверхность сферы. Жидкая броня костюма мгновенно затвердела кладыжек, предохраняя их от перелома. мощной инерция швырнула Грей вперед —